Глава восьмая. Военные действия открыты. Когда Каупервуд, потерпев неудачу в своих переговорах с газовыми компаниями, изложил Эдисону новый план — организовать конкурирующие компании в пригородах, банкир взглянул на него с восхищением. «Ловко придумано!» — воскликнул он. «Да у вас мертвая хватка! Вы их одолеете!» Эдисон посоветовал Каупервуду заручиться поддержкой наиболее влиятельных лиц в пригородных муниципалитетах. Насчет честности, все они там один другого стоят, сказал он, но есть два-три отъявленных мошенника, на которых можно рассчитывать больше, чем на остальных. Они-то и делают погоду. Поверенного вы уж пригласили. Нет, я еще не нашел подходящего человека. Это, как вы сами понимаете, очень важно. Есть тут один старик, генерал Ван Сайкл. Он здорово поднаторел на таких делах. На него, пожалуй, можно положиться. Появление на сцене генерала Джадсона Ван Сайкла с самого начала бросило тень на все предприятие. Старый вояка, теперь ему было за пятьдесят, Ван Сайкл... В гражданскую войну командовал дивизией, но настоящую свою карьеру сделал, составляя фиктивные документы на право владения землей в Южном Иллинойсе. А затем, чтобы узаконить мошенничество, он подавал в суд, в котором заседали его приятели и сообщники, и выигрывал дело. Теперь он был более или менее преуспевающим стряпчем, взимавшим с клиентов весьма солидный гонорар. Но до процветания генералу все же было далеко, ибо к нему обращались только по делам сомнительного свойства. Своими повадками он напоминал барана-провокатора на бойнях, ведущего перепуганное и упирающееся стадо своих собратьев под нож и достаточно смышленого, чтобы всегда вовремя отстать и спасти собственную шкуру. Старый крючкотворый сутяжник, на чьей совести лежала... Великое множество подложных завещаний, нарушенных обязательств, двусмысленных контрактов и соглашений, подкупивший на своем веку столько судей, присяжных, членов муниципалитета и законодательного собрания, что и не счасть. Он постоянно измышлял все новые юридические уловки и каверзы. Предполагалось, что у генерала имеются большие связи среди политиков, судей, адвокатов, которым он оказывал немалые услуги в прошлом. Брался он за любое дело, главным образом, потому что это было какое-то занятие, избавлявшее его от скуки. Зимой, если кто-нибудь из клиентов настаивал на встрече с ним, генерал натягивал на себя старую потрепанную шинель серого сукна, снимал с вешалки засаленную, потерявшую всякую форму фетровую шляпу и, низко надвинув ее на тусклые серые глаза, пускался в путь. Летом костюм его всегда имел такой вид, словно он по неделям спал в нем, не раздеваясь. К тому же он почти непрестанно курил. Ван Сайкл немного походил лицом на генерала Гранта. Такая же всклокоченная седая бородка и усы, такие же взъерошенные седые волосы, свисающие прядками на лоб. Бедняга генерал. Он не был не очень счастлив, не очень несчастлив фома неверный он безучастно относился к судьбам человечества не возлагал на него никаких надежд и никому не был привязан вы не представляете себе что такое муниципальные советы в пригородах мистер каутервуд многозначительно заметил ван сайкл когда с предварительными переговорами было покончено городской муниципалитет плох а эти и того хуже без денег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 многоопытный, но опустившийся, ко всему равнодушный, ни во что не верящий старый флегматик-генерал, щеголеватый, живой Сипенс, мечтавший отомстить своему давнишнему врагу, могущественной южной газовой компании и использовать как орудие вместе скромную на первый взгляд компанию, которая создавалась на окраине города. Минут через десять они уже отлично спелись,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 Молодой юрист, единственный сын бывшего члена Верховного суда штата Иллинойс, маршала Скэмана Маккибена, обратил на себя его внимание. МакКибену исполнилось 33 года. Высокий, атлетически сложенный, он был еще и хорош собой. Он ловко вел свои дела, но при этом был человеком светским и порой держался даже несколько надменно. У него было. Собственная контора в одном из лучших домов на Дирборн-стрит, куда он замкнутый и холодный, являлся каждое утро к 9 часам, если только какое-нибудь важное дело не требовало его присутствия в деловой части города еще раньше. Случилось так, что компания по продаже недвижимости, у которой Фрэнк приобрел земельные участки на 37-й улице и на Мичиган-Авеню, поручила Маккибану составить купчи. Заготовив документы, он отправился в контору Каупервуду узнать, не пожелает ли тот внести в них какие-нибудь дополнения. Когда МакКибен вошел в кабинет, Фрэнк окинул его острым, внимательным взглядом, и адвокат сразу ему понравился. Он был в меру сдержан и в меру изыскан. Каупервуду понравилось, как он одет. Понравился его скептический непроницаемый вид и светская непринужденность. Маккебен, в свою очередь, отметил костюм Первуда, дорогую обстановку кабинета и понял, что имеет дело с финансистом крупного масштаба. На Фрэнке был светло-коричневый с искоркой сюртук и выдержанный в таких же тонах галстук. А в манжеты вместо запонок были продеты две маленькие камеи. Покрытый стеклом письменный стол выглядел строго и внушительно.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 Красивая брюнетка, сдержанная и, по-видимому, очень расторопная. «Кстати, какие дела вы обычно ведете, мистер Маккибан? как бы, между прочим, спросил каупервуд И, выслушав ответ, вскользь заметил. «Загляните ко мне на будущие недели. Может быть, у меня найдется для вас что-нибудь подходящее. Если бы кто-нибудь другой...»